Я спросил у одного близстоящего, который по одежде своей приказным служителем быть казался. Конечно, боясь их побегу, заключили их в толь тяжкие оковы. Вы отгадали. Они принадлежали одному помещику, которому занадобились деньги на новую карету, и для получения он и он продал их для отдачи в рекруты казенным крестьянам. Я. Мой друг, ты ошибаешься. Казенные крестьяне покупать не могут своей братье, он. Не продажую оно и делается. Господин сих несчастных, взяв по договору деньги, отпускает их на волю. Они будто по желанию приписываются в государственные крестьяне к той волости, которая за них платила деньги, а волость по общему приговору отдает их в солдаты. Их везут теперь с отпускными для приписания в нашу волость. Вольные люди, ничего не приступившие, В оковах продаются, как скоты. О законы! Премудрость ваша часто бывает только в вашем слоге. Не явно, или Елисе, вам посмеяние, Но паче еще того посмеяния священного имени вольности». О, если б рабы, тяжкими узами отягченные, Еряса в отчаянии своем разбили железом Вольность их препятствующим главы нашей, Главы бесчеловечных своих господ, И кровью нашую обогрели ленивы свои, чтобы тем потеряло государство? Скоро бы из среды их исторгнулись о великие мужи Для заступления избитого племени, Но были бы они других о себе мысли, И право угнетения лишены. Не мечта сие, но взор проницает Густую завесу времени От очей наших, будущее скрывающую, Я зрю сквозь целое столетие. С негодованием отошел я от толпы. Но склепанные узники теперь вольны, «Если бы, хотя немного имели твердости, учтили бы удручительные помыслы своих тиранов. Возвратимся. «Друзья мои, — сказал я пленникам в отечестве своем, — ведаете ли вы, что если вы сами не желаете вступить в воинское звание, никто к тому вас теперь принудить не может? «Перестань, барин, шутить над горькими людьми». И без твоей шутки больно было расставаться одному с дряхлым отцом, другому с малолетними сестрами, третьему с молодою женою. Мы знаем, что господин нас продал для отдачи в рекруты за тысячу рублей. И если вы до сего времени не ведали... то ведайте, что в рекруты продавать людей запрещается, что крестьяне людей покупать не могут, что вам от барина дана отпускная, и что вас, покупщики ваши, хотят приписать в свою волость, будто по вашей воле». «О, если так, барин, то спасибо тебе. Когда нас поставят в меру, то все скажем, что мы в солдаты не хотим, и что мы вольные люди». Прибавьте к тому, что вас продал ваш господин не в указанное время, и что отдают вас насильным образом. Во время рекрутского набора запрещается в продаже крестьян совершать купчие примечание автора. Легко себе вообразить можно радость, распростершуюся на лицах всех несчастных, вспрянув от своего Место, и бодро потрясая свои оковы, казалось, что испытывают свои силы, как бы их свергнуть. Но разговор сей ввел было меня в великие хлопоты. Отдатчики рекрутские, вразумев моей речи, воспаленные гневом прискочив ко мне, говорили, «Барин, не в свое мешаешься дело, отойди пока сух», и сопротивляющегося, Начали меня толкать столь сильно, что я с поспешностью принужден был удалиться от всей толпы.